Глава 13 К исходу месяца новорожденных труппа подошла к воротам города Камидзар столицы земли Ширак Еще до того, как они миновали ворота Фаргал уже знал, что это его город и нисколько не удивился, когда увидел над плоскими зелеными крышами Белоснежную башню, вознесшуюся на руках мраморных колонн. Тарто направил фургоны в тень крепостной стены и остановил лошадей. Фаргал спрыгнул на землю и помог спуститься старшине. Нифру соскочила сама, быстрая, гибкая. Невозможно поверить, что через несколько лет она будет выглядеть не младше своего мужа. Форгал посмотрел на белоснежную башню, и ему показалось, что он видит над ней свет. Тарто кашлянул, и Фаргал отвел глаза от храма. Церковые окружили его. Никто ничего не говорил. Да и что можно сказать? Совсем недавно Фаргал был одним из них, частью семьи. Он ел их пищу и дрался бок о бок с ними. Все, что знал и умел, юноша получил от них. Одиннадцать лет церковые открывали ему мир, Оберегали и учили так, словно Фаргал был с ними одной крови. Они были свои. Теперь Фаргал уходит. У юноши перехватило горло. «Ну ладно, ладно, парень». Большой сгреб его в охапку и прижал к себе. «Мы же не померли. Увидимся через пару лет». Фаргал, который теперь ростом не уступал бывшему солдату, вдруг обнаружил, что волосы на макушке Большого поредели, и тронутый сединой. Бывший солдат отстранил от себя своего воспитанника, полюбовался и уступил место Миле. Фаргал и дочка Тарта никогда не были в особенной дружбе, но сейчас, прикоснувшись к ее губам и вдохнув запах кожи, пахнущей молоком, юноша подумал, что так и не узнал ее как следует, и уже не узнает. Мимож и бубенец пожали ему руки, похлопали по спине. Парни в мыслях уже плыли на собственном корабле к загадочному Фетису, и не могли взять в толк, почему их друг решил пойти в жрецы. Налус и Кадол, два брата, абсолютно не похожие друг на друга. Налус, надежный, как обитое железом колесо, и подвижный нервный Кадол, чье лицо с каждым годом все больше напоминало лицо его матери. Прощай, брат! Пушинка, когда мать подтолкнула ее вперед, застенчиво потупилась. Форгал подхватил ее на руки, хотел подбросить вверх, как делал это еще год назад, но передумал, просто поцеловал в щеку. Я тебя люблю, люблю" прошептала девочка, щекоча губами уха Фаргала. И я тебя, ответил юноша. Он опустил ее на землю и повернулся к тарту. Мы тебя проводим, хрипло произнес старшина. Единственный глаз его повлажнел. «До свидания», — сказал Фаргал всем сразу, и пошел следом за Тарту. В последний раз. На превратной башенке Камидзарского храма Таймат сидела, поджав ногу, хохлатая цапля. «Вот и все», — промолвила Нифру, — «дальше ты пойдешь сам». «Да», — сказал Фаргал, глядя на официанку и стараясь накрепко запомнить ее лицо. Он знал, даже если они еще встретятся, такой он ее больше не увидит. «Да, мальчик, нам будет тебя не хватать», – дрогнувшим голосом произнес Тарту. На миг перед его мысленным взором возник беловолосый мальчуган на обочине дороги. Возник и исчез. У нынешнего фаргала волосы совсем черные. «Прощай», — сказал старшина, и, повернувшись, быстро пошел прочь. «Прощай», — эхом отозвалась Нифру, порывисто прижала к себе фаргала и отпрянула раньше, чем он успел ее обнять. «Прощай». Юноша проводил их взглядом, вздохнул и, подойдя к воротам, дважды ударил в гонг. Никто не ответил, только цапля посмотрела на него с неодобрением. Тогда юноша просто толкнул створки, И ворота открылись. Белая дорожка между цветущих вишен, Прямая, как стрела, вела к храму. Никто не вышел навстречу и фаргал, помедлив немного, Решительно двинулся вперед. Подул ветер, осыпав юношу нежными вишневыми лепестками. «Здравствуй», — сказала богиня. «Я тебя ждала». Течет могучая река, смывая берега. Холмов зеленые стада бредут через века. Беззвучно падают леса и вырастают вновь. Звенят молодые голоса над древней страной. Два года спустя Фаргал стоял на холме и смотрел вниз на великую реку. Карн. Граница между Эгерином и Карнагрией. Юноша видел темно-зеленую линию противоположного берега, крепость на широком мысу. Лодки, ползущие вдоль берегов. Прямо посередине реки голая скала. Зоркие глаза Фаргала разглядели, как пенится вода у ее западной конечности. Карн – быстрая река. Это издали она кажется неторопливой. Юноша опустился на траву и развязал мешок. Кусок вяленого мяса, ячменная лепешка и несколько глотков пива. Не обед, а так, чтобы идти было веселей. Спустя полчаса Фаргал уже сбегал по дороге к пограничной пристани. Сторожевой пост условный. Северный Эгеринский берег Карна открытый, поднимающийся локтей на 15 над поверхностью реки, даже в мокрый месяц просматривается на десятки миль. Иное дело низкий, заросший лесом Карнагрийский берег. Здесь кончается проезжий тракт, и сюда причаливает паром, курсирующий между берегами. Широкая дорога спускалась к пирсу, прорезая береговой обрыв. На пристани пусто. Просторный паром чуть покачивался у причала. Четверо рабов дрыхли в тени рубки, капитана не наблюдалось. Большая белая чайка сидела на мачте и чистила перья. Фаргал удивился. Он бывал у самирийской границы и помнил, насколько оживленно на тамошних дорогах. Здесь же никого. Три спящих раба, бродяга, поджаривающий на костре, нанизанную на палку рыбу и... Ага, солдат. Молодой пограничник приближался к Фаргалу. В шлеме и в полных доспехах, несмотря на жару. Вид у солдата был строгий. «Здорово, служивый!» — первым приветствовал его Фаргал. «Что так пусто у вас?» Солдат еще больше нахмурился. Фаргал выглядел совсем юнцом, но ростом был на голову выше и в плечах пошире раза в полтора, да еще и меч на поясе. Пограничник занервничал. «Кто таков?» – строго спросил он. Фаргал вместо ответа развязал ворот рубахи и потянул за цепочку. Даже на солнце видно было, как сияет волшебным огнем имя Таймат. «Я жрец», — сказал юноша, хотя солдат без сомнения и так знал, кто может носить медальон богини. «Ага, пограничник не смог скрыть облегчение. Привет тебе, священный!» «Всем, кто принадлежит покровительнице, разрешено носить любое оружие. А в руках самозванца медальон богини никогда не зажжется». «Пойдем к нам», — предложил солдат. «Отдохнешь, пообедаешь. Утром рыбаки нам дивную форель привезли». Искушение было велико. Фаргал посмотрел на солнце, потом на реку. «Крокодилов у вас не водится?» – спросил он. «Выкупаться хочешь?» – догадался пограничник. «Нет, не водится. Только поосторожней. Течение тут будь здоров. Мигом настрежень вынесет». Фаргал отстегнул пояс с деньгами, снял перевесь с мечом, протянул солдату. «Побереги», – сказал он. Пояс пограничник небрежно уронил на доски, А вот меч взял с почтением. Можно взглянуть. «Взгляни», — разрешил Фаргал. И добавил. «Дар богини. Глаза молодого солдата стали совершенно круглыми. Фаргал отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Он был младше этого парня, но чувствовал себя вдвое взрослее. Быстро раздевшись, он пробежал по пирсу и прыгнул в воду. Карн оказался похолоднее храмовой купальни. Фаргал нырнул, проплыл под водой локтей сорок, вынырнул и повернул к берегу. Течение и впрямь казалось мощное. Чтобы выгрести к пирсу, пришлось изрядно поработать руками и ногами. Вспрыгнув на доски, Фаргал встряхнул головой. Мокрые волосы липли к плечам и спине. Если бы не обед данной богини, он давно ополовинил бы эту гриву. Пограничник все еще разглядывал меч. «Да, на такой клинок стоило посмотреть». Услышав шаги, солдат поднял голову. «Нет, этот жрец ничем не уступал своему мечу. Могучие мышцы, вздувшиеся от плавания, легкий шаг воина и юное улыбающееся лицо. Он вполне мог быть сыном самого Ашура», — подумал пограничник. «Что здесь написано?» — спросил он, поднимая клинок. Как и большинство эгеринских солдат, он, если и умел кое-как различать буквы, то уж во всяком случае не руническое письмо. На нем начертано, рублю демонов так же легко, как человеков, ответил фаргал, отжимая волосы и перевязывая их шнуром. Ты сражался с демонами? с трепетом спросил пограничник. Пока нет. Фаргал улыбнулся. И скажу тебе, не рвусь, но боги не виднее. Он подпоясался и взял меч. Пойдем, служивый. Честно говоря, форели я тоже пока не пробовал. «Что так долго, Чанис?» – недовольно произнес воин со значком десятника, взглянув на вошедших. «А это кто?» Он устремил на Фаргала подозрительный взгляд. «Матерый вояка. И так же, как молодой в полном облачении». Таймат, пояснил Чанис. «Он согласился разделить с нами трапезу. «Да ну! Покажи медальон!» Фаргал показал. Взгляд Десятника смягчился. «Извини, священный, у нас граница, а с этими ворами-карнагрейцами приходится быть все время на чеку!» Он постучал пальцем по своей керасе. «Сходи на кухню, Чанис, скажи, пусть несут. У нас сегодня превосходная форель с Верховьев!» К удивлению Фаргала обедали они втроем. «У тебя только один солдат?» – спросил юноша. Десятник насторожился по привычке, но, сообразив, жрец Таймат не может быть шпионом, пояснил. Остальные в разъезде. Ночью в шести милях отсюда высадилась какая-то шайка. И что теперь? Ловить будем, что же еще? «А как у нас вообще с Карнагрией?» – осторожно спросил Фаргал. «А никак. Вроде бы мир...» Но в пяти милях отсюда, в Бишере тысяча всадников и две тысячи пеших. И у корногрийцев в Нурте примерно столько же. Но вообще, наши туда плавают или как? А то я смотрю, пусто здесь, и паром стоит. Это время такое, сказал десятник. Вон, неделю назад, три каравана переправились. А что? Да надо мне на ту сторону, ответил Фаргал. Зачем? Воля богини. Ага, сказал десятник. «Воля богини, значит, воля богини. И толковать нечего». «Паром из-за одного... даже из-за тебя капитан гнать не будет», — задумчиво произнес десятник. «И что мне делать?» — обеспокоился Фаргал. «Я ждать не могу». «Ладно, священный, поможем тебе», — покровительственно проговорил десятник. «Чани с рыбаками договориться, а ты уж замолви за нас, словечко, там». Он кивнул в сторону Ашуровых гор. «Замовлю», — пообещал Фаргал. «Замечательная форель». «Еще бы». «Вина выпьешь?» «Как там ваши обеты позволяют?» «Если вино хорошее», — юноша улыбнулся. «У нас все самое лучшее», — сказал десятник. «Такую реку охраняем». Через два часа Чанис сообщил Фаргалу, что нашел рыбака, готового перевести его на ту сторону. «Сколько ему заплатить?» – спросил юноша. Молодой солдат засмеялся. «Священный слуга изволит шутить!» «Спасибо», – поблагодарил Фаргал. Два года он провел в храме и еще не успел привыкнуть к тому, как в Агирине относятся к жрецам таймат. Маленький парусник пришвартовался рядом с паромом. Фаргал спрыгнул в лодку, Чанис отдал конец, и кораблик тут же понесло вниз по течению. Фаргал уселся на скамью и с интересом смотрел, как два загорелых рыбака споро поднимают парус. Под дощатой решеткой хлюпала вода и бились несколько серебристых рыбешек. Но вот затянут последний узел, белый, выгоревший на солнце треугольник прогнулся от ветра, лодка плавно развернулась и галсом против течения пошла к противоположному берегу. Серая чайка ударила в воду и взмыла вверх стиснув в клюве добычу. Фаргал достал флягу, встряхнул, убедившись, что она еще наполовину полна, и протянул корм чему. Зеленая стена чужого берега, разделенная желтым выступом крепости, понемногу приближалась. «Там от берега лес и чужая страна. Я плыву в неизвестность, и это она повелела мне так». «Я плыву и не знаю, с кем встречу, зарю, но спокоен и твердо себе говорю, неизвестность, пустяк. Ты же воин, и встретишь судьбу, не мигнув и не дрогнув». Молодой рыбак с уважением искоса смотрел на шепчущего Фаргала. Он думал, жрец молится. Наверное, он был прав. До берега осталось совсем немного. Фаргал видел крепостные камни, омываемые рекой. Узкий длинный причал и сторожевую башню с развивающимся флагом. Вставший на дыбы лев, увенченный золотой короной, герб Карнагрии оскалил длинные клыки. Вот так же двенадцать лет назад скалился на маленького фаргала дикий год. Юноша улыбнулся и положил руку на головье меча. Ты же воин, и встретишь судьбу, не мигнув и не дрогнув, и если чужую страну надо взять на клинок, ты возьмешь ее в сладостной ярости битв ради той, что из облачной выси глядит, а раз так, даже если ты будешь убит, все равно.